Глава 30. -е. Завершение. Сознание вернулось мгновенно, как вспышка молнии, и раскатом грома где-то вдалеке раздался знакомый голос Марка Тулия. Ого, смотри ты, очнулся. Прислушившись к себе, ощутил, что как ни странно, ничего не болит. Впрочем, и боевая форма успела развеяться. Похоже, в беспамятстве я провалялся не менее пяти часов. Открыв глаза, не увидел перед собой прозрачное забрало шлема. Скосил глаза на пострадавшие в недавней схватке ребра. Одежда оказалась срезана, а вместо рваных ран разовела новая кожа. С трудом встав и оглядевшись, увидел, как наемники собирают в торбы иссушённые тела, а большей части артефактов на столах уже не было. Услышав возглас легата, ко мне с улыбкой подошел пилит. Ты вновь совершил подвиг, сравнимый с деяниями героев прошлого. Ага, и как герой прошлого чуть не сдох рядом с поверженным врагом. Невесело кивнул я. Смех смехом? но я действительно чуть не истек кровью, как жертвенный баран на алтаре. Судя по большой кровавой луже, что натекла рядом с телом лича, на этот раз я прошел по краю. Прямо над местом нашей схватки в воздухе висела полупрозрачная карта. Нужно будет чуть позже проверить, чем же именно меня наделил лич. Да и сам трон нужно бы хорошо обыскать. Может, что-то полезное найдется и на нем. Рассказывай, мой мудрый друг, что я пропустил, пока спал в объятиях Морфея. Решил подыграть пилиту, попутно подойдя к висящей в воздухе карте и взяв ее. Крепкие кости, класс и минус. Уровень один из одного. Описание. Пассивный навык. Делает кости носителя в несколько раз крепче за счет увеличения их плотности. Насыщение 77 из 100 ОС. Хорошая находка, а то в последнее время кости <свят> я ломаю чуть ли не в каждой стычке. Пока ты изволил почивать, мы нашли алтарь погибшего бога, и мне также удалось помочь громовержцу длань свою возложить на жертвенный камень отца тьмы. Высокопарно поделился со мной радостной новостью Пилит. Отлично просто. Живых скелетов больше не встретили? Нет, мой друг. После того, как ты скрылся во тьме туннеля, и раздалась дюжина громовых раскатов, мы подождали чуть больше тридцати минут. Но ты так и не вернулся. И так как в статистике миссии по-прежнему было четверо героев, то мы с Марком Тулием Пилит кивнул в сторону легата, который о чем то беседовал с одним из наемников. решили аккуратно проверить, с кем ты там сражался и не нужна ли тебе помощь. Войдя в зал, этот, что стал последним пристанищем для многих, мы увидели тебя истекающим кровью и возлежащим на поверженном враге. Марктулий вклинился в повествование Пилита. Если бы не нимб над тобой, тот то покойника тебя отличить было бы сложно. Хорошо, что удачно свалился на пол и чуть придавил раны. А ты утверждал, что практически бессмертный, продолжил легат с усмешкой. Я криво усмехнулся. Да уж. Шаг назад спасает только если убили за один удар. Так что в следующий раз нужно будет, когда получу смертельную рану, но при этом сразу не помру, броситься на свой же клинок. Главное уложиться в пять секунд. Хотя если улучшить этот навык, то и время может увеличиться. «Если бы он мне оторвал голову или вырвал сердце, то у меня был бы шанс пережить эти незабываемые ощущения вновь, а так навык не всесилен. Я пожал плечами и невольно передернул ими же. Снова прошел по лезвию, и на этот раз мне вновь повезло. С алтарем и артефактами понятно, а что в боковых проходах? Я обвёл рукой зал. Смотритель сказал, что там две реакторные зоны, вырабатывают энергии и заражают все вокруг. охотно ответил пилит. Сейчас наши доблестные войны завершат сбор трофеев, и я завершу миссию. И как будто что-то прикинув в голове, закончил. За два раза все трофеи перемещу, и позже можно будет вернуться в эти темные катакомбы, так как на верхних этажах еще много чего можно добыть. Может, всё же стоит и реакторы захватить с собой, а то без электричества все эти артефакты не больше, чем мусор, предложил я. «Увы, мой друг, хоть ты и прав в своём последнем утверждении, но каждый реактор размером сравним с моим скромным домом, и переместить их на гею в Торби не выйдет. Да и стальные врата в них мы открыть не смогли". Вспомнив про размеры пилитого скромного домика, согласно кивнул. А размеры их тогда откуда знаешь? сообщил смотритель нам об этом. А Марк Туллий, подобно тебе, получил системный дар, чувством правды именуемым, и подтвердил, что сведения о величине правдивы. Хмыкнул я с сомнением: Уже несколько раз, слушая разговоры наемников, заметил, что это чувство правды показывает не столько истину, сколько то, что говорящий искренне верит в то, о чем говорит. это может быть очень далеко от того, что есть на самом деле. И, кстати, нашли что-нибудь интересное на трупе лича, которого я прикончил? спросил я, наблюдая за исчезновением в торбе очередного трупа. Марк Тулли утвердительно кивнул и махнул рукой в сторону одного из столов. Он там, лежат твои вещи, что ты разбросал. Ну, а в щите лежит чёрное кольцо. Больше ничего ценного при твоём мертвеце не нашлось. Подойдя к столу, достал из торбы запасную тунику с курткой и быстро облачился в целую одежду. Попутно переложил все карты из рваной куртки в новую. Проверил пистолет, перезарядил магазин и убрал в кобуру. Взял в руки неприметное чёрное кольцо, которое справка определила как Пространственное. Пространственное кольцо. Ранг D. Описание: Пространственный артефакт. Свойства: Неприметность. Когда кольцо на пользователе, оно не привлекает внимания. Содержит скрытое пространство объемом 22 кубических локтя. В сто раз уменьшает массу хранимых предметов, распределяя его по всему телу. Позволяет перемещать предметы в родовую локацию и из неё. Масштабируемость: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 Вот только отряд бойцов себя не вмещает. Или двадцать два кубических локтя? Это много? спросил я жреца, так как я прекрасно представлял меру длины локоть, а вот что такое кубический, понятия не имел. Элита гладил бороду и хмыкнул. Вижу, ты прочел описание кольца и вычленил самое главное его свойство. А по поводу твоего вопроса, Это примерно размер молодого бычка. Надел кольцо на большой палец правой руки, и оно сначала чуть увеличилось в размере, а после послушно обхватило мой перст. Внутри кольцо оказалось совсем не пустым. В нем хранилось два десятка потрёпанных книг, которые я сразу выложил на стол. Пусть жрец с ними разбирается. Следующим извлеченным предметом оказалась небольшая картина, на которой была изображена, по всей видимости, семья Крупный мужчина с волевым лицом и залысинами держал в объятиях двух детей: мальчика постарше и совсем маленькую девочку. Последним я достал какой-то небольшой прямоугольный артефакт зеленого цвета, и как только я его извлек, он начал стрекотать как кузнечик. "Чего это он?" удивился я, повернувшись к лекарю, "попросил. Тут тебе, фолиантов я пару десятков нашел. И призови смотрителя, может, знает, что это за стрекотня?" Пелит кивнул. И через несколько мгновений перед нами стоял смотритель, который как-то с опаской покосился на стрекочущий артефакт. «Почему он стрекочет?" спросил Пилит. "И что это вообще за устройство?" Смотритель громко сглотнул и затараторил. "Это счётчик радиоактивного излучения, и чем чаще он стрекочет, тем опаснее здесь находиться. Нужно немедленно уходить, а то умрём все", сгоргаворкой и с паникой в голосе сообщил он. Марк Тулис среагировал первым язычно крикнул: Внимание, срочное отступление! Бросайте в Тартар все, что не собрали. Через минуту выходим. Я принялся быстро запихивать в кольцо весь свой скарб. Элит, похоже, немного усомнился в словах смотрителя, так как поинтересовался. Раньше ты говорил о радиации, но почему-то промолчал, когда я призывал тебя несколько часов назад. Тогда счетчика не было, я и не думал, что тут все так плохо. Чуть ли не неплохо", ответил он. И судя по навыку, он абсолютно уверен в своих словах. Не хотелось бы умереть от этой невидимой заразы, когда миссия уже практически завершена. Наемники спора собрались возле лестницы, что вела наверх. Быстрым шагом, иногда переходящий на бег, мы все, нагруженные скарбом, выдвинулись к залу, который последнее время служил нам лагерем. Отдышавшись, я вновь достал счетчик, который вновь принялся стрекотать, но намного реже. Пилитже стал обходить по кругу, окутывая ненадолго золотым облаком излечения, и за десяток минут обработал всех. В течение следующего часа Пелит перегрузил себе в торбу так много трофеев, что уже с трудом мог оторвать ее от пола. "Я сейчас завершу миссию и покину вас на некоторое время, так как нужно обо всем доложить нашему повелителю". Пилит хмыкнул и, посмотрев на смотрителя, добавил: «Да и нужно подготовить обиталище для твоих соплеменников. Думаю, мне хватит одного дня, не больше. Как только он произнес последнюю фразу, возникло системное сообщение. Внимание. Личное задание Бога Зевс успешно завершено. Желаете покинуть зону выполнения миссии? Да нет. А сам Пелит буквально растворился в воздухе. Пока мы ждали возвращения жреца, никаких происшествий не произошло. Наш быто омрачило только то, что два ручных светильника окончательно погасли. Но, как сказал смотритель, их можно будет зарядить, если будет доступ к электричеству. После того, как нас покинул жрец, прошло почти сутки, и как во вспышке золотого света он вновь появился перед нами. "Радуйтесь, мои соратники", воскликнул Пелит. "Скоро ваше пребывание в этих темных подземельях закончится". Поприветствовав его в ответ, мы принялись вновь наполнять его торбу оставшимися трофеями, и к моему удивлению, почти все влезло. "Фламифер, не мог бы ты помочь мне в перемещении остатков трофеев в мое имение?" "Конечно, мне и самому не терпится погреться на солнце", усмехнулся я, поместив в кольцо все, что осталось, и увидев, что наемники уже исчезли в торбе Пелита, я смотрел, как жрец активировал карту возврата и вновь исчез. А вслед за ним исчезли и все остальные мои соратники. За ними последовал и я. Вновь оказавшийся в личной комнате, я сразу вошел во врата, ведущие в домен Зевса. Пройдя знакомой тропой, заметил рядом своих полупрозрачных спутников, которые появились из воздуха. стоило им войти внутрь храма. На своем троне, как и всегда, выседал Зевс. Но теперь его уровень изменился: с первого на второй. Похоже, это произошло после того, как Пелит захватил алтарь. Жаль, я так и не увидел этого. Впрочем, по возвращению нужно будет расспросить жреца. Радуйтесь, герои, раздался глаз, подобный грому. Все вы совершили великий подвиг. Внимание, отношение богов к вам значительно улучшилось. Но вначале нужно вознаградить ваших соратников из числа простых смертных. Жрец, призовите к воинов, кто сопровождал тебя. Пелицкло склонил голову, и рядом с ним один за другим появились девятнадцать воинов. Увидев, что они находятся во владениях громовержца, все как один воины разразились приветствием. Приветствую вас, храбрые воины! Сопровождаемые героев вы заслужили награду. Произнеся это, Зевс махнул рукой, и из воздуха соткались карты, и словно перышки подлетели к каждому из наемников. Воспользовавшись этой картой, вы на один шаг станете ближе к становлению героем, если пожелаете. Конечно. С какой-то странной усмешкой продолжил Зевс свою речь. Тихонько попросил у стоящего рядом наёмника взглянуть на карту. Право на имя. Ранг «Ф». Тип: награда. Одноразовый артефакт порядка. Описание: при активации дарует имя. Свойство: присваивает имя безымянному существу системы. Присваивает статус воителя. Наполнение: 10 из 10 ОС. Поблагодарил воина и вернул ему карту. Занятная штука. И если знания даровной справкой не врут, То воителей могут изредка призвать на миссию. Есть и другие мелкие отличия от юнита. Громовержец вновь воздел руку, и всех нас накрыло золотое сияние. Вы все заражены, но сейчас я это исправлю. Что-то не похоже на него. Видимо, эта радиация действительно опасная штука. Промелькнула мысль, пока из моего тела словно вытаскивала всю усталость, что накопилось во мне за последнюю декаду. Завершив наше лечение, Зевс благосклонно кивнул и приказал Пелиту отозвать наемников назад в торбу. Что же до вас всех? Зевс обвел нас четверых взглядом, на мгновение пристально посмотрев каждому из нас в глаза. Вы также заслужили награду. Каждый из вас может просить у меня три навыка и ранга на ваш выбор. Мысли начали лихорадочно носиться у меня в голове. Перебирая навыки, которые мне непременно нужно себе заиметь. Во-первых, заклинание для излечения. И уж больно часто это умение жреца спасало мне жизнь. Во-вторых, нужно что-то вроде того умения, что я видел в пьесе, когда один из героев мгновенно переместился за спину другому. Ну и в-третьих, нужно попросить тот навык, что даст возможность использовать то заклинание по отводу глаз, что мы получили с того зеленокожего шамана. Впрочем, навык, позволяющий создать поединок, тоже не лишний, но его, я думаю, можно будет получить в обмен на божественную репутацию. Но не успел ни один из нас озвучить свое желание, как Лекзевс исказился в гневе, и словно в Торе ему за стенами храма ударил гром, и сверкнула вспышкой молния. <звы> Элит первым среагировал. Что случилось, владыка? Зев скрипнул зубами. Только что был создан еретический культ Ахуры Мазды.